Рэмси Кембл глубоко под землёй. Наверное, это был жуткий сон. По-видимому, настолько жуткий, что кого во сне Сдёрнул стёганное одеяло и запихнул под себя. Под ним явно был не только матрас. К тому же этот кошмар наполнил его ощущением удушающей беспомощности. Заставил почувствовать себя хуже, чем тогда, когда он оставался один в полной темноте. Но он не беспомощен. Даже если приступ ярости помутил его разум, наверное, это убедило семью. Наверное, что... Они привезли его домой. В больнице на койке стёганого одеяла не было. Кто ещё находится в доме кроме него? Возможно, все. Чтобы показать ему, как о нём заботятся. Но он знал, что совсем недавно всё было совсем не так. В частной палате у его кровати едва ли хватило бы места для всех. Как только им казалось, что он заснул, Они тут же начинали шептаться. Однажды они при нём даже начали обсуждать его похороны. Но теперь они, похоже, оставили его одного. Однако ему почему-то казалось, что он окружён толпой. Может быть, это давит темнота. Это не похоже на его спальню. Он всегда мог определить в темноте знакомое окружение, когда просыпался в ужасе. Ему подумалось, что кто-то, скорее всего, его дочь Симона или сын Даниил, лишил его света в отместку за то, что он потратил слишком большую часть ожидавшего их наследства на свою частную палату. Он открывал глаза как можно шире, но не видел ничего, кроме темноты. Он открывал рот, чтобы позвать кого-нибудь, велеть отдернуть шторы. Но язык тут же снова прятался обратно за зубы. Сначала нужно разобраться с постелью. Нельзя, чтобы кто-нибудь увидел, как он лежит здесь так, будто приготовился к осмотру. В агонии сна он всё одеяло запихнул под себя. Одной рукой он взялся за одеяло, другой упёрся в мягкую спинку кровати, чтобы приподняться и вытащить из-под себя одеяло. Вернее, таков был его план, а в действительности у него не получилось ухватиться за ткань. Она оказалась более скользкой, чем он рассчитывал, и не поддавалась. Неужели эта последняя вспышка ярости отняла у него все силы, или его вес прижимает одеяло к матрасу? Он протянул руку, чтобы найти края, но лишь нащупал пальцами подушки с обеих сторон. Но это не подушки, это стенки. Он находился в какой-то большой колыбели. Очевидно, стенки загораживали свет. Наверное, его положили сюда, чтобы он не скатился с кровати. Подобное обращение привело его в ярость, особенно из-за того, что с ним никто не посоветовался. Он выбросил руки вверх, чтобы взяться за края стенок, подтянуться и позвать кого-нибудь. На кончике пальцев наткнулись на мягкую, но неподатливую поверхность. Скорее всего, стенки кровати просто немного сходились наверху. Ногти оцарапали впалые щёки, но он всё же поднял дрожащие руки. Локти всё ещё опирались в дно узкого вместилища, когда он обнаружил преграду над лицом, твёрдую и скользкую. Он лишь сломал об неё ногти. Колени его дёрнулись, сошлись вместе и рывком поднялись, но тут же ударились о преграду, после чего трясущиеся ноги несколько раз слабо пнули её. Ярость его как-то черещур быстро истощилась, и он какое-то время лежал без движения, как будто темнота была землёй, навалившейся на него. И она находилась очень близко. Оказывается, его семье было наплевать на него даже больше, чем он предполагал. Они уготовили ему встречу с его последним и самым большим страхом. Может быть, это очередной сон? Как такое могло случиться? Впрочем, как бы ни хотелось мужу Симоны поскорее подписать свидетельство о смерти, Дэнилу тоже пришлось бы в этом участвовать. Мог ли он решить сэкономить на бальзамировании и провести похороны сразу. Спасибо, хоть одел отца в костюм. Правда, карманы, похоже, пусты, как сама смерть. Впрочем, утверждать этого не проверив нельзя. Дрожащие кулаки Коу сжимались у лица, но он усилием воли разжал их и начал хлопать себя по груди. Внутренний карман был пуст, как и другие карманы пиджака. Ощупывая карманы брюк, Он с ужасом заметил, до чего истощал. Тело его настолько высохло, что, наткнувшись на выпуклость на правом бедре, он в страхе подумал, что это торчит сломанная кость. Но нет, это что-то в его кармане. Торопясь поднести этот предмет к лицу, он чуть не выронил его. Всё-таки кто-то подумал о нём. Он нажал на кнопочке, и прежде чем сердце успело ёкнуть, Загорелся экран мобильного телефона. Какой-то миг ему даже хотелось, чтобы свет, который он испускал, был не таким ярким, потому что теперь ему стало понятно, как тесно он окружён обитыми тканью стенками. Его плечи от них отделяло расстояние меньше ширины руки, а когда он попытался поднять голову, чтобы оценить длину своего узилища, его лоб ударился о твёрдую крышку. Вокруг телефона Шёлковая обивка мерцала зеленью. Дальше, ближе к середине ящика, она остановилась белёсой, как будто это была совсем другая материя. А в самой глубине, за ногами, она казалась чёрной, как земля. Он опустил голову на подушку, которая являлась всё дно, и изо всех сил постарался не замечать ничего, кроме телефона. «Это единственная ниточка, связывающая его с жизнью, и не стоит паниковать из-за того, что он не помнит ни одного номера. Телефон их вспомнит вместо него». Костяшки пальцев уперлись в крышку, когда он отодвинул телефон от лица. Экран был слишком близко. Все буквы сливались в водянистое размытое пятно. Нужно только найти клавишу, чтобы вызвать сохранённые в памяти телефона номера. И он нажал на неё с такой силой, что чуть не вывихнул палец. Символ, появившийся на светящемся окошке, выглядел бесформенным, как пятно жидкой грязи. Но он знал, что это обозначение списка контактов. Он нажал на верхнюю левую клавишу, начиная жалеть, что сохранил номер Даниэла первым. и предвинул трубку к уху. В трубке тишина. Слышалось только шипение, как будто из неё струйкой высыпалась земля. Хотя в его тюрьме было невыносимо душно, Ко обдало холодом от мысли о том, что он может находиться на такой глубине, где телефон не работает. Он повернулся на бок, чтобы хотя бы на несколько дюймов приблизить телефон к поверхности. На его плечо, не успев принять вертикальное положение, ударилась в крышку. Пока он ворочился, чтобы как-то устроиться в такой позе, в трубке раздались гудки. Гудки продолжались, когда он рискнул лечь на спину, но ответа не было. Он уже собирался молиться, хотя и сам не знал кому именно, когда настойчивые гудки вызова оборвались. Ответил не Дэниэл. Совершенно безликий голос сообщил Коу, что абонент, с которым он пытается связаться, сейчас недоступен. Он подтвердил номер Даниэла, но уже другим голосом, менее похожим на человеческий. Компьютер перечислил цифры и предложил ему оставить голосовое сообщение. Это отец. Да-да, это я. Я жив. Вы похоронили меня живьём. Ты слышишь? Ты слышишь меня? «Чёрт, возьми трубку! Ты... просто возьми трубку! Скажи, что ты вытащишь меня! Перезвони, когда получишь это сообщение! Вытащи меня отсюда! Побыстрее!» Это его дыхание заставило свет дрогнуть. Ему отчаянно хотелось продолжать говорить, пока это не заставит кого-нибудь ответить, но нельзя разряжать аккумулятор. Он закончил звонок и... и нажал следующую за номером Дэниела клавишу. Она должна была вызвать Симону, но в трубке снова слышался тот же записанный голос. Ему почти казалось, что всё это – жестокая шутка, даже когда составленный из кусочка в голос произносил телефонный номер. Поначалу, когда сообщение закончилось звуковым сигналом, он молчал, но потом, испугавшись, что связь может прерваться, начал лепетать Это я. Да, твой отец. Кому-то не терпелось избавиться от меня. Тебя тоже нет у телефона или ты боишься ответить? Может, вы все там празднуете? Не хочу портить вам праздник. Просто пришли кого-нибудь, кто меня откопает. Он был близок к истерике. Не такие сообщения нужно оставлять. В его положении он не может позволить себе ссориться с семьёй. Неуклюже пальцы уже отменили звонок. Наверняка, ведь связь и не сама разорвалась. Стоит ли ещё раз набрать сына и дочь? Впрочем, есть ведь и друзья, которым можно позвонить. Если бы только припомнить их номера. И тут он понял, что нужно сделать только один звонок. И зачем он так долго своей семье названивал? Он провёл пальцем по светящимся кнопкам, нашёл нижний ряд и трижды нажал на девятку. Едва он успел опустить трубку к уху, как гудок прервался голосом женщины-оператора. Экстренная служба, сообщила она. Когда он спросила, какая помощь ему требуется, не теряя ни секунды, Коу сказал: "Полиция". Но она продолжала задавать протокольные вопросы. "Полиция", повторил он громче и грубее. После этого наступила ватная тишина. Не думала же она, что человек в опасности будет задумываться о вежливости в самом деле. Но он был готов 10 раз извиниться, лишь бы она его выслушала. Прежде чем он успел что-то добавить, раздался мужской голос. Полиция Глостершира. Мне нужна помощь. Вы не поверите, но меня похоронили заживо. Голос его звучал слишком сокрушённо. Его чуть не бросило в истерический смех, когда он пытался понять, какой тон подходит для этой ситуации. Но полицейский не молчал. Как вас зовут, сэр? Алан Коу, ответил Коу и замолк, поражённый мыслью о том, что это имя должно быть выбито на могильном камне в 6 футах над ним. И откуда вы звоните? Вопрос этот Как будто подчеркнул тошнотворное зеленоватое освещение обитых стенок и крышки. Полицейский хочет узнать номер его телефона. Коу ответил: "А где вы находитесь, сэр?" протрещал голос в самое ухо. В голову Коу внезапно пришла страшная мысль о том, что дети не просто поспешили с погребением, а по какой-то причине, о которой он даже боялся думать, похоронили его не рядом с женой, а в другом месте. — Нет, кто-то из родственников должен был этому воспротивиться. — Мерси Хилл! — не очень уверенно произнес он. — Я не расслышал, сэр. — У мобильника садится аккумулятор. — Мерси Хилл! — прокричал он так громко, что тусклый свет даже как будто мигнул. — Где именно на Мерси Хилл? От каждого вопроса осознание того, в каком месте он находится, становилось всё отчетливее, и ответом ему приходилось давать всё более неприятное. Перед церковью. Он с трудом заставил себя произнести эти слова. Восьмой ряд. Нет, девятый, кажется, налево от дороги. Ответа не было. Наверное, полицейский вносил данные в компьютер или записывал от руки. Как долго вас ждать? Чувство боли, сильнее чем любопытство, заставило его голос дрогнуть. Я не знаю, сколько здесь воздуха осталось, наверное, немного. Вы утверждаете, что похоронены заживо на кладбище. Полицейский говорил так громко, потому что связь слабая. Да, это я и утверждаю, также громко ответил Кол. Предлагаю вам положить трубку, сэр. Но вы не сказали, как быстро приедете. Лучше надейтесь, что у нас не будет на это времени. Нам и без вас хватает розыгрышей на Хэллоуин. В один миг силы покинули ко. Дыхание перехватило, что было устрашающе похоже на удушье, но ему с трудом удалось произнести: "Вы думаете, я вас разыгрываю?" Я это по-другому назвал бы. Советую вам прекратить и хватит изображать с такой голос. Я ничего не изображаю. «Вы что, не слышите? Я говорю совершенно серьезно! Из-за вас я расходую воздух, вы... Хорошо, дайте поговорить со старшим!» «Предупреждаю вас, сэр! Мы можем отследить звонок!» «Отследите! Приезжайте! Забирайте меня!» Голос Коу сорвался на крик, но прозвучал как-то плоско, безжизненно. Он разглагольствовал сам с собой. «Связь оборвалась? Или это полицейский повесил трубку?» Достаточно ли информации он успел дать, чтобы они нашли его? Может, стоит выключить телефон, чтобы не разряжать аккумулятор? Но вдруг при выключенном телефоне полицейские не смогут определить, где он находится. Мысль о том, что придётся лежать в полной темноте без света, не зная, придёт ли помощь, как будто придвинула стенки и крышку ближе к нему, заставляя задыхаться. Когда он чуть отвёл согнутую руку, чтобы надавить на кнопку повтора вызова, загоревшийся зелёный словно опустил раздувшийся потолок ещё ниже. А когда он быстро поднёс телефон к уху, от этого потолок как будто ещё больше приблизился. Женщина-оператор ответила сразу. "Полицию", попросил он, едва она произнесла первое слово. "Переключите на полицию". "Узнала ли она его?" По молчанию в трубке невозможно определить. Из неё донеслось такое обрывочное шипение, что он испугался, не прервалась ли связь, но потом другой женский голос произнёс: "Полиция Глостершира". Какую-то долю секунды ему казалось, что это снова оператор. Однако наверняка женщина полицейский, а кажется, более отзывчивая, чем её коллега. Это Алан Коул снова Произнёс он со всем спокойствием, на которое был способен. Даю слово, это не шутка. Они похоронили меня, потому что подумали, будто я умер. Я уже звонил вам, но мне не сказали чего ждать. Я могу надеяться на то, что ко мне кто-то выехал. Сколько воздуха ушло на то, чтобы это произнести. Он задержал дыхание, как будто этим можно было компенсировать его растрату. Хотя ему показалось, будто стенки и потолок вздулись, и услышал приглушённый голос женщины-полицейского. Это опять он. Теперь ясно, что ты имел в виду насчёт его голоса. Что с ним не так? процадил Коу с сжатыми зубы, а потом попытался закричать, но крик его прозвучал как будто из-под одеяла. Что не так с моим голосом? Он спрашивает, что не так с его голосом. значит, вы меня и в первый раз услышали. Возможно, не стоит с ней разговаривать, как с ребёнком, но он не мог уследить за тоном. Что вы там говорите о моём голосе? Я не знаю, какой возраст вы хотите изобразить, но до такого возраста люди не доживают. Послушайте, вы мне годитесь в дочери, так что делайте то, о чём вас просят. Она либо не услышала, либо не обратила внимания, и он добавил погромче. И она столь стар, что они решили, будто я умер, и похоронили. Это я и пытался сказать вашему коллеге в могиле на Мерсихилл, ниже церкви, посередине девятого ряда, налево от дороги. Ему представились яма и его собственная рука, бросающая горсть земли в глубины, скрывающие гроб его жены. Неожиданно в голову пришла отчётливая мысль: Её гроб находится прямо под ним. Он, возможно, и хотел бы воссоединиться с ней. По крайней мере, с той, какой она была до того, как перестала его узнавать, превратившись чуть ли не в скелет с интеллектом ребёнка. Но не в подобных обстоятельствах. Он вспомнил, как землю бросали лопатами на её гроб. И понял, что теперь вся эта земля находится над ним. «И вы хотите, чтобы вас откопали?» Спросила женщина полицейский. А вы сами не можете этого сделать? Поскольку сейчас было не самое подходящее время для критики их методов, он добавил: "Может, пришлёте кого-нибудь? Долго вы ещё будете нам голову морочить? Вы что, думаете, мы купимся на ваши шуточки?" "Да я не собирался шутить, ради всего святого, поверьте, это правда". Свободной рукой Коу схватился за стенку, как будто это могло каким-то образом передать его отчаянное положение, и ногти его вскрепили так, будто он царапал школьную доску. "Почему вы не верите мне?" в отчаянии произнёс он. "Разве мы можем поверить в то, что телефон работает под землёй?" "Да, потому что он работает." "Не слышу." Связь начала пропадать, и Коу уже был близок к тому, чтобы обвинить в этом свою собеседницу. Говорю же, он работает, прокричал он. Очень смешно, куда-то в сторону она произнесла. Теперь делает вид, что связь прерывается. Что это? Свет мигнул или ему показалось? На какое-то мгновение на него, как будто обрушилась тьма. Всего лишь тьма, не земля, провалившаяся в его темницу. Или это сознание начинает давать сбой от нехватки воздуха? Она прерывается, выдохнул в трубку он. Скажите, что ко мне кто-то выехал. Ох, не понравится вам, если они выйдут. По крайней мере, этот голос снова звучал ровно, и наверняка его самого тоже было хорошо слышно. Вы всё ещё думаете, что я шучу? Да чего ради в моём возрасте я стал бы такие шутки шутить? Чёрт возьми! Я даже не знал, что сейчас Хэллоуин. Почему же вы говорите, что сейчас Хэллоуин, если только что сказали, будто не знаете этого? Потому что ваш коллега сообщил мне об этом. Я не знаю, сколько я здесь пролежал, объяснил он, и свет начал слабеть, как будто показывая, как много кислорода было израсходовано. Достаточно долго. Придётся нам наградить вас за настойчивость. Кстати, вы в какой картонке лежите? По звуку очень похоже. Ваш трюк почти сработал. Это не картонка, это гроб. Боже, помоги. Вот, послушайте, закричал он и стал царапать ногтями крышку. Возможно, скрип был более осязаем, чем слышен. Он поднёс телефон к скребущим ткань пальцем, но когда снова приложил его к уху, женщина-полицейский сказала: "Думаю, я услышала достаточно. Вы все ещё думаете, что я обманываю вас?" Ему бы следовало потребовать к телефону их начальника, и он уже собрался это сделать, но вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. «Если вы и правда так думаете», – выпалил он, «почему же вы со мной разговариваете?» И тут же понял. «Как не унизительно, когда тебя принимают за преступника. Пусть, главное, чтобы они определили, где он находится. Он будет говорить столько, сколько ей нужно». Он уже открыл рот, чтобы разразиться пространной тирадой, но в ту же секунду услышал в трубке отдалённый голос. "Без толку, не могу его вычислить. Но если Уоу находился слишком глубоко под землёй, как же он мог звонить?" Женщина-полицейский довела его до грани срыва. "Считайте, вам повезло", сказала она ему. "Я оставьте ваши шутки. Вы что не понимаете, что пока вы занимаете линию, Кто-то, кому действительно нужна помощь, не может нам дозвониться. Её нельзя отпускать. Его превела в ужас мысль о том, что если они сейчас прервут разговор, то больше не ответят на его звонки. И всё равно, что говорить, лишь бы полиция приехала за ним. Перебивая её наставление, он закричал: "Ты тупая корова, не надо так со мной разговаривать. Я предупреждаю вас, «Да просто выполни свою работу, за которую мы тебе платим! И это касается всех вас, ленивых идиотов! Вы только и делаете, что ищете повода не помогать людям!» Теперь уже он кричал не только для того, чтобы его услышали. «Жене моей вы не особенно помогли, а? Где вы были, когда она бродила по улицам, не понимая, где находится? А когда она гонялась за мной по всему дому, потому что забыла, кто я, и приняла меня за вора, вы мне помогли?» «Смешно!» «Да черт бы вас побрал! Это вы шутники, а не я! Она чуть не убила меня кухонным ножом! А теперь займитесь в кои-то веки своей работой! Жалкие, ничтожные!» Даже не мигнув, Телефон потух, и теперь, прижатое к нему ухо, не слышало ничего, кроме смерти. Он сжал телефон в пальцах, потряс его и стал, не глядя, тыкать в клавиши, ни одна из которых не издала ни звука, кроме тихого безжизненного клацанья пластика и не облегчила наступившую невыразимую темноту. Наконец, изнеможение или отчаяние, или и то, и другое вместе одолели Коу. Руки его упали, телефон выскользнул. Возможно, сказывалась нехватка воздуха, но ему подумалось, что скоро он смирится со своим положением. Закрывая глаза, он приближал сон. В конце концов, лежать здесь довольно удобно. Ему представлялось, что он в кровати. Но только ли представлялось? А вдруг ему только приснилось пробуждение в гробу и всё, что за этим последовало? Ему удалось каким-то образом затащить под себя одеяло, с чего и начался весь кошмар. Пока он убеждал себя, на руку ему заползло тяжёлое жужжащее насекомое. Он в испуге дёрнулся и ударился макушкой о твёрдую стенку за головой. Насекомое не только жужжало, оно ещё и испускало тусклый зеленоватый свет. Это же мобильник, который набрал достаточно энергии для виброзвонка. Когда он, схватив, поднял телефон, его призрачный свет как будто сдвинул стенки гроба. Вдавив кнопку ответа, Коу поднёс трубку к уху. "Алло?" с замиранием сердца произнёс он. "Я иду". На голос это не было похоже. Звучал он так же неестественно, как звучали цифры, которые называл робот, по крайней мере, Звуки были преизнесены почти так же отрывисто. Наверняка это проблема со связью. Прежде чем он успел что-либо сказать в ответ, могла опустилась на него, и он уже прижимал к уху не телефон, а мёртвый кусок пластика. Но слышался звук, приглушённый, но всё более и более различимый. Он молился про себя, чтобы это оказалось то, чего он ждал больше всего. И через какую-то секунду уже не сомневался, что так оно и есть. Кто-то прокапывался к нему. "Я здесь!" крикнул он и тут же закрыл костлявой рукой сохшие губы. Нельзя расходовать воздух, особенно сейчас, когда он начал замечать, что его здесь осталось не больше, чем света. Да и потом всё равно его вряд ли услышат. Но почему он жалеет, что открыл рот? Не дыша, он прислушивался к копашению в земле. Как это копателям удалось подобраться к нему так близко, если он их не слышал раньше? Звук движения в рыхлой земле с каждой секундой приближался. И вдруг, в кромешной мгле, он начал неистово колотить по клавишам телефона. Любой звук, любой голос сверху сейчас был бы приятнее того голоса, который ему позвонил. Землю копали под ним. Рэмси Кэмпбелл. Глубоко под землей. Рассказ читал Рэмси. Олег Болдаков, корректор, Ольга Усова